Глава двадцать девять Когда мы спускаемся к памятнику в этом нашем последнем путешествии, мое сердце бешено бьется. С тех пор я много раз пересекала луг и входила в сад, но больше не заходила в дом. Я пишу историю нашей семьи, и она подходит к концу. Может быть, когда-нибудь я ее опубликую, но, скорее всего, оставлю ее в развалинах дома бабочек, чтобы она канула в небытие. Когда Элис вырастет, я скажу ей, что она из королевского рода, что если бы мы жили в другое время, мы с ней были бы королевами этой страны. Я многое смогу рассказать ей, когда она подрастет. Она будет знать, откуда она. Мама с Элис остались на лугу, а я открываю калитку и выхожу в сад. Волонтеров сегодня нет, они приходят раз в неделю. Бабочки повсюду, как и цветы, пурпурные буддлеи, сладкие розово-красные розы и жимолость. Теперь я знаю достаточно, чтобы опознать ярко-синих, полиоматусов и голубянок, рептиц, махаонов и крушинец белых, оранжево-черных, фиолетовых и щербетно-лимонных. Когда прихожу мимо покрытого лишайником дома бабочек, Тени удлиняются совсем чуть-чуть. Некоторые бабочки любят раннее утро. Некоторые вылетают вечером. Я постепенно снова узнаю, кто из них кто. Я хочу знать их всех. Они проникли в мое сердце. Они тоже мое наследство. Что-то шуршит, когда я распахиваю боковую дверь. Потревоженная мышь или лиса, или другое дневное существо а может быть, кто-то из другого времени, кто жил в этом месте. Но я чувствую, что кто-то наблюдает за мной, и снова меня накрывает чувство, что этот дом жив, в других мирах, просто в недосягаемости. Если бы я пришла в нужный момент и вошла в нужную дверь, я смогла бы шагнуть назад во времени и быть там, услышать звон лодки внизу, везущий товары и гостей, воркование голубей в голубядне, шелест юбок Миледи, когда она идет по коридорам. Я знаю, знаю теперь, что все они живы. Где-то. И, может быть, они все сумасшедшие, и, может быть, я такая же, но в этот момент я понимаю, почему они добровольно вошли в эту часовню и умерли. Моя рука дрожит, когда я поднимаю ключ к ржавому замку комнаты под лестницей. Но она не поддается, несмотря на мои усилия. Может быть, из-за дождя он насквозь проржавел. Во всяком случае, я понимаю, что не могу оставить ее там. Моей мечте похоронить Тедди и Лис в этой комнате с ее предками не суждено сбыться. И я понимаю, что это неправильно. Они с Лис должны остаться снаружи. Не здесь, не в этом доме смерти. Они должны быть свободны. Я выхожу на улицу в сад бабочек, где меня окружают высокие стены, и чувствую себя в безопасности. Я достаю из сумки пепел Тедди и Лиз, смешанные вместе. Я хожу по саду, разбрасываю его по цветам, тревожа бабочек. Пыльца, пепел и яркие трепещущие существа поднимаются в янтарный воздух, когда Теодора Пар и Элис Грейлинг обретают покой в саду бабочек. Наконец-то вместе! Затем я выхожу из сада, закрываю наружную дверь и возвращаюсь в дом через боковой вход. Снова шорох, ощущение, что за мной наблюдают. Я прикасаюсь к древнему дереву лестницы, оглядываюсь по сторонам, смотрю на небо сквозь проломленную крышу. «Можете выходить?» — громко говорю я. «Все вы! Я ухожу, и мы вас больше не побеспокоим. Вы можете снова здесь жить!» Я выхожу через парадный зал, пересекаю поросший травой двор, прохожу под полуразрушенной аркой. И когда мои ботинки хрустят по камням, я явно слышу, как они бегут, летят обратно в дом. Вверх, вверх, назад на свежий воздух, где мама и Эля состоят и ждут меня. Мы поплывем на пляж и купим мороженое, и будем бросать камешки в реку, а потом вернемся в домик и будем пить чай. Мы больше не войдем в этот дом. Мы оставим их там, мы уходим вместе навстречу солнцу.